Глава пятая. В квартиру участкового на Никитинскую капитан приехал около четырех часов дня. Визит в книжный магазин занял больше времени, чем ожидалось. Как и говорила продавщица Лариса, к часу дня весть о том, что начинается продажа нового завоза дефицитных книг, разнеслась по городу со скоростью света. К магазину приехали не только счастливые обладатели талонов, полученных за сданную макулатуру, но и им сочувствующие, зеваки и просто любители потолкаться в очередях. Протиснуться через толпу, чтобы попасть внутрь магазина, и то оказалось проблемой. А перехватить директора магазина и убедить ее уделить 10 минут для беседы с представителем правоохранительных органов, и того сложнее. И все же с директором книжного магазина, Козловой Антониной Михайловной, молодящейся особой лет пятидесяти, капитану Лабанову пообщаться удалось. Он буквально зажал Антонину Михайловну в коридоре между торговым залом и директорским кабинетом, когда та в шестой раз пробегала с бумагами мимо Лобанова. Преградив директору дорогу, капитан заявил, что не пропустит женщину, пока та не ответит на его вопросы. То ли близость высокого симпатичного мужчины так повлияла на гражданку Козлову, то ли волнение от предстоящей работы, но все время, пока длилась беседа, Антонина Михайловна запиналась, будто школьница, не выучившая урок. Об исчезновении Татьяны Рогачевой и о том, что ей интересуется милиция, директору сообщили Лариса и Элла, так что приезд капитана Лобанова не стал для Козловой неожиданностью. Гражданка Козлова не стала отрицать, что позволяет своим девочкам так она называла продавщиц, нарушать график работы. Объяснила это тем, что на продажах и качестве обслуживания покупателей это никак не отражается. Сказала, что не рассматривала данный вопрос в том ключе, что, оставаясь в магазине без сменщиц, продавцы подвергаются опасности. Антонина Михайловна подтвердила, что накануне вечером в магазине дежурила Татьяна Рогачева. Она сообщила, что магазин покинула в четверть седьмого вместе со своим заместителем Альбертом Тришиным. От здания на Никитинской они уехали на автомобиле Тришина. И директор была уверена, что в это время Татьяна была в порядке. Она не проявляла беспокойства, не была озабочена и вообще вела себя как обычно. Ни в тот день, ни позже Татьяна Рогачева с директором не связывалась и о своем отсутствии не предупреждала. По словам Козловой, такое поведение Рогачевой было не свойственно. У директора она всегда была на хорошем счету, работу выполняла добросовестно, и о том, что могло бы заставить Татьяну прогулять рабочий день, Антонина Михайловна даже не предполагала. Поняв, что попусту тратит время, капитан Лобанов из магазина ушел и отправился к участковому Бибикову. К приходу капитана по квартире участкового уже витал аромат жареной картошки, на столе стояли тарелки и стаканы, а на плите закипал чайник. Леонид Бибиков гостеприимно предложил капитану тапочки, чтобы тот чувствовал себя как дома. Но Лобанов отказался. Первым делом он прошел в ванную комнату и стал мыть руки. Вода была холодноватой. — С водой у нас беда, товарищ капитан, — заглядывая через плечо Лобанова, сообщил Бибиков. Третью неделю еле тёпло идет, Жильцы в ЖКУ жалобы пишут. А вот и ныне там, не беда, Леонид, руки помыть в самый раз. Лобанов ухватил кусок хозяйственного мыла из наивихонькой пластиковой мыльницы. Мыло немного раскисло, отскопившееся в мыльнице воды. Длинное вафельное полотенце с неподрубленным краем висело прямо на змеевике отопительной системы. «Вижу, живешь аскетом, изысками себя не балуешь». Вытирая руки, заметил Лобанов. «Это вы про душистое мыло?» Бибиков улыбнулся. «Так удобнее, товарищ капитан. К тому же экономия». «И что ж за экономия такая?» «Да как же!» «Шампунь для мытья волос купи, мыло, ароматизированное для мытья рук и тела купи, так еще и для стирки порошок не забудь. А тут всего один кусок мыла сразу с тремя функциями справляется». «Действительно удобно». Лобанов улыбнулся. — А ты, я вижу, парень предусмотрительный. — Стараюсь, старший капитан. — Ладно, веди на кухню, а то у тебя картошка сгорит. Бибиков поспешил на кухню. — Все готово, старший капитан, можем устраиваться на обед. Заглянув в сковороду, объявил Бибиков. — Присаживайтесь, буду вас почуть Пока гость раскладывал по тарелкам жареный картофель, хозяин извлекал соленья из зимнего холодильника. Бытовая цивилизация пришла в Советский Союз не так давно, каких-то 15-20 лет назад, когда холодильники, стиральные машины и прочие полезные, но жутко дефицитные бытовые приборы, ранее недоступные простым смертным, оказались в свободном доступе для советских людей. До этого же большинство жителей СССР для более длительной сохранности продуктов питания Пользовались либо погребами, либо вывешивали продукты за окно, используя сетки-авоськи. Но были и такие счастливчики, архитектура квартир которых предполагала наличие так называемого встроенного холодильного шкафа. Он представлял собой небольшую нишу под кухонным подоконником, прикрытую двумя створками дверями. Благодаря тонкой уличной стенке и вентиляционному отверстию размером в пол кирпича в этом шкафу можно было охлаждать продукты. — Вы грибочки солёные уважаете, старший капитан? — Бибиков поставил на стол полулитровую банку соленых груздей. — Тут еще огурчики и немного сала. Правда, сало лежит давно, но если соль счистить, то она вполне приличная. — Ты еще и разносолами занимаешься, — искренне удивился Лобанов. — Бабушка приучила. Бибиков принялся нарезать сало брусочками. — Раньше мы с ней вместе по грибы ходили, в этом году уже сам. Когда все было разложено, приступили к еде. Стол быстро пустел, желудки наполнялись, а разговор перешел в рабочее русло. «Что удалось найти в коробке с открытками?» — спросил Лобанов, отставляя тарелку в сторону. «Почти ничего, товарищ капитан. Открытки все старые. На штемпелях последний год 1978 Видно, этот год Татьяна ни с кем не переписывалась. Но даже будь они свежими, вряд ли помогли бы нам». «Почему так решил?» «Потому что многие открытки адресованы не Татьяне Рогачевой и даже не ее мужу. Они вообще принадлежат неизвестным людям. Некоторые датированы 52-м годом», — объяснил Бибиков. «Вряд ли кто-то отправлял открытки лично новорожденной. Хочешь сказать, Татьяна до сих пор хранила открытки, которые собирала в детстве?» Снова удивился Лобанов. «Похоже на то, товарищ капитан». Собирание различных предметов, не имеющих реальной ценности, было своего рода веянием времени. Мальчишки собирали спичечные коробки и марки. Девушки собирали засушенные цветы, раскладывая их между страниц книг. Дети собирали фантики от конфет, отыскивая редкие экземпляры, старательно расправляя клочки цветной бумаги и складируя их в жестяных коробках из-под леденцов. Девочки-подростки собирали карманные календари и почтовые открытки. Причем для ценности коллекции не имело значения, являются ли почтовые открытки новыми или же выполнили свою основную функцию. Видимо, Татьяна Рогачева относилась к числу таких собирателей, и расчет Лобанова выудить из кучи адресов и имен, указанных на открытках, информацию, полезную для расследования, не оправдался. Записные книжки просмотрел. Да, конечно. В книжке указана всего одна роза, и это, несомненно, бывшая одногруппница Татьяны. Адрес Лены Ястребовой тоже указан. А вот телефонных номеров нет ни у той, ни у другой. Третью подругу Игорь Николаевич не называл, но я отсортировал тех, кто может подходить под эту роль. Все, кто указан по имени-отчеству, нам не подходят. Мужчины, соответственно, тоже. Рядом с некоторыми именами стоят пометки. Ну, знаете, «Лена, цветы». Жанна-парикмахер, Наталья-швея и так далее. Хорошо, Леонид, переходи к сути. Сколько человек осталось, есть ли среди них хоть один претендент с номером телефона? С телефоном двое. Бибиков сбегал в комнату и принес записные книжки. Пролистав одну из них, он выложил книгу перед капитаном. Вот вторая строка. Натуля и номер телефона. Номер иногородний, поэтому не знаю, стоит ли она нашего внимания. А вот вторая запись под именем «Валентиночка» — номер телефона Воронежский. Так что есть вероятность, что это наш вариант. Хорошо, давай начнем с Валентиночки, — предложил Лобанов. Было бы удачей узнать, что Валентиночка тесно общалась с Татьяной. С Валентиной им не повезло. Женщина много лет не слышала про Татьяну Рогачеву и не имела представления, почему то все еще хранила ее номер телефона. Их знакомство можно было назвать шапочным, так как общались они лишь несколько недель, когда Татьяна проходила практику в книжном магазине в железнодорожном районе. А вот с Анатолией повезло больше. Анатолия не только хорошо знала Татьяну, но и общалась с ней буквально несколько дней назад. Она же являлась третьей институтской подругой Рогачевой и могла рассказать не только про Татьяну, но и про остальных одногруппниц. По всей видимости, подозрительностью девушка не страдала, так как охотно отвечала на вопросы капитана, даже не осведомившись, откуда у милиции интерес к делам подруги. — Таня позвонила мне в четверг, — сообщила Натуля. — Мы созванивались с ней пару раз в месяц, и я не удивилась ее звонку. Но вот ее просьба вызвала недоумение. — Что за просьба? — уточнил Лобанов. — Она просила дать ей денег в долг. Довольно существенную сумму, по крайней мере, для меня. Сколько денег она просила? хотела взять в долг триста рублей наталья вздохнула откуда у меня такие деньги зарплат почти вся уходит на жизнь я ведь деньги не печатаю значит вы татьяне отказали а что мне оставалось банка ограбить то ли в шутку то ли всерьез заявила девушка и как отреагировала татьяна расстроилась конечно сказала что я была ее последней надеждой и теперь не представляет что делать она сказала зачем ей деньги спросил лобанов сама не сказала но я спросила Деньги нужны были ее брату очень срочно, как она выразилась. Я ей посоветовала перестать нянчиться с Артемом. А что, я не права? Лоботряс постоянно тянет с нее деньги, тратит их на свои бредовые идеи, из которых, насколько мне известно, ни одна еще не принесла ни копейки прибыли. Работать не хочет, тут вот и все. А Таня этого словно не видит, еще и расстраивается. Он, мол, не станет с ней общаться, если она его поддерживать перестанет. Ну и черт с ним, пусть не общается. «Столько лет она без брата жила, и все было замечательно. А теперь, видите ли, родная кровь взыграла. Что эта родная кровь для тебя сделала? Ничего! Вот и ты ему ничем не обязана!» Выходит, Артем грозился порвать с на их отношения, если та не достанет ему деньги. И не только. В этот раз Таня чуть не плакала. Рассказала, что муж запретил ей прикасаться к сбережениям, а брат, мол, разозлился, когда об этом узнал». «Я так поняла, что он даже кричал на нее и угрожал, что расквитается с их жадной семейкой». «Даже так», — протянул Лобанов. «Угрожал расправой». «Ну да, Таня так сказала». Тут Наталья осеклась. «А что, с Таней что-то случилось?» «О, боже! Иначе вы не звонили бы! Вот черт! И как я сразу не сообразила!» После прозрения Натальи конструктивный разговор сошел на нет, Больше ничего полезного самой Татьяне она не сообщила. Зато рассказала, что Роза теперь живет в пригороде Воронежа, а Лена Ястребова, в замужестве Плотникова, проживает все по тому же адресу, что и во времена учебы в институте. С этими девушками Татьяна общалась крайне редко, но принимая в расчет отчаянные попытки Татьяны раздобыть деньги, капитан решил, что посетить Розу и Лену лишним не будет». Остаток дня Лобанов и Бибиков потратили на встречи и беседы с подругами Рогачевой, но от них не удалось получить пользу больше, чем от разговора с Натальей. Ни к Розе, ни к Лене Рогачева за деньгами не обращалась, как объяснили сами девушки, скорее всего, потому что знала, что больших сбережений ни у той, ни у другой не водилось. Муж Розы работал слесарем в ЖЭУ и, как это нередко бывало, имел пристрастие к зеленому змею, так что большую часть зарплаты оставлял в винном магазине. У Елены муж не пил, но отличался крайней скупостью, припрятывая не только свою зарплату, но и честь зарплаты жены. Женщина и думать не смела о том, чтобы одалживать деньги кому бы то ни было. Что если тот парень, которого я спугнул, и есть брат Татьяны? После встречи с Еленой выдвинул предположение Бибиков. Думаешь, он так разозлился на отсутствие денег, что напал на сестру? Ведь это возможно, верно? Он поджидал сестру у магазина. Татьяна вышла и сообщила ему, что денег не будет. Артем разозлился и ударил ее. На улице скользко, она могла просто потерять равновесие и поскользнувшись ударить с головой о бордюр. А много ли молодой женщине надо, чтобы потерять сознание? Допустим, Артем ее ударил, а когда она упала, склонился над телом. Лобанов размышлял вслух. Затем появился ты. Артем испугался и побежал. Да, именно об этом я и подумал, товарищ капитан. Но тогда куда делось из тела, задал резонный вопрос Лобанов. Ты ведь сказал, что беглец скрылся. Мог он вернуться к сестре? Может, и вернулся. Я ведь потерял сознание, и он мог видеть, как я упал, — уверенно произнес Бибиков. Вернулся и забрал сестру. Зачем? Что зачем? — не понял Бибиков. Зачем ему возвращаться? — повторился Лобанов. Он вышел из себя, ударил сестру, затем сбежал, зная, что ее жизнь в опасности. Так зачем ему возвращаться? Может, совесть проснулась, и он решил ей помочь? — предположил Бибиков. — А может, хотел замести следы? Что, если Татьяна умерла мгновенно, и он это знал? Что, если он рисковал своей шкурой лишь для того, чтобы избавиться от тела? — Так, значит, теперь речь идет о трупе, — протянул Лобанов, и по тону было непонятно, насмехается он над молодым участковым или всерьез рассматривает эту версию. — Но ведь это возможно! Бибиков угрюмо смотрел перед собой. «Вероятность того, что у магазина Татьяна поджидал грабитель, ничуть не выше, чем та, что злоумышленником является ее брат. Вы со мной не согласны? Версия неплохая, и подтвердить или опровергнуть ее может сам Артем», подумав, ответил Лобанов. «Только вся беда в том, что мы не знаем, где искать Артема», уныло произнес Бибиков. «Ты помнишь, как выглядел беглец? Не слишком хорошо». — подумав, ответил Бибиков. — Было темно, и убегал он в спешке. А я старался не отстать и как-то не подумал о том, что нужно запомнить его приметы. И все же ты сможешь сказать, какого он был роста. — Примерно. — Примерно смогу. А в какой он был одежде? Полушубки, пальто или просто в куртке? — Вспомнил! — радостно воскликнул Бибиков. — Когда он выбегал из подворотни на дорогу, то попал в свет от фонаря. На нем была балоневая куртка. Знаете, модная такая, с двумя полосками вокруг груди и на рукавах. Изделия из баллонии Лобанову были хорошо известны. Сначала начала 60-х особым шиком считались баллоневые плащи стоимостью аж 70 рублей, которым для особого шика прилагались косынка или берет. Носили плащи из баллонии как женщины, так и мужчины. Хваленые средства от любого дождя — От влаги не спасали, предательски протекая по швам, но их все равно носили с гордостью. Спустя десять лет им на смену пришли утепленные куртки из того же материала. Простеганные потомки плащей имели больший успех, но и стоили, соответственно, дороже. Драповые пальто, как осенние, так и зимние, были привычнее советскому глазу. Их носило подавляющее большинство, не переставая при этом мечтать о заграничной диковинке. Как ты говоришь, беглец носит балонью, переспросил Лобанов. — Тем проще для нас. Поехали к мужу Рогачева и выясним, как выглядит ее брат. Поездка увенчалась успехом. Игорь Николаевич подтвердил, что у брата Татьяны была балониевая куртка с двумя полосами — красный и белый. Также по его описанию, рост и вес Артема, а также цвет волос подходили под описание беглеца. Получив приметы Артема, уставшие и голодные милиционеры разошлись по домам, договорившись, что на утро капитан Лобанов пойдет к следователю Харитонову и попытается заручиться его поддержкой, чтобы дело Рогачевой передали в их отдел. Вернувшись домой, Бибиков никак не мог выкинуть историю Рогачевой из головы. Он мысленно прокручивал события прошедших суток и пытался сложить их в четкую картину произошедшего. Чем больше он размышлял, тем больше склонялся к версии, что виновником исчезновения Татьяны Рогачевой является ее непутевый брат. Бибикову казалось, что «окажись, Артем, у них в руках, и дело будет раскрыто». Только где его искать? Сидеть без дела в ожидании нового дня Бибиков не мог, поэтому он занялся единственным доступным для него занятием. Разобрал бумажную вазу, принесенную из квартиры Рогачевых. Он тщательно осмотрел каждый клочок бумаги, воспользовавшись лупой, изучил каждую запись, но, увы, ничего, что помогло пролить свет на местонахождение Артема, так и не отыскал. Записи на тетрадных листах, сделанные неустойчивым детским почерком, не говорили ровным счетом ни о чем, а больше зацепиться Бибикову было не за что. Быть может, стоило наветься в магазин и попытаться выяснить у Коля Рогачева, и не знает ли кто-то из них адрес Артема. — Возможно, Татьяна упоминала о том, где он живет, и если не адрес, так хоть наводку я от них получу, — размышлял он. Но, взглянув на часы, досадливо поморщился. Стрелки показывали четверть девятого. Учитывая, что магазин работал до семи, ехать туда сегодня было бессмысленно. — И почему эта мысль не пришла мне на ум тогда, когда я возвращался домой? — сердито подумал он. — Знал ведь, что усидеть на месте будет сложно. Так почему не заехал? на этот вопрос ответа у бибикова не было тогда он принялся в мельчайших деталях вспоминать тот вечер с момента как услышал женский крик и до того момента когда у магазина появился капитан лобанов как выглядело тело женщины на земле двигалась ли она или лежала без движения было ли что то в руках мужчины склонившегося над ней видел ли он бибиков выражение лица мужчины когда тот понял что в переулке не один Увы, большинство вопросов так и остались без ответов. Промучившись до половины двенадцатого с воспоминаниями подробностей того вечера, он, наконец, смирился с тем, что так ничего и не вспомнит, и отправился спать. Восемь утра капитан Лобанов встретил его у дверей отдела. «Хорошие новости, Леонид!» Весело приветствовал он участкового. И даже не одна, а целых две. «Здравия желаю, товарищ капитан!» Вяло поздоровался Бибиков. Ночь прошла беспокойно, и теперь он чувствовал себя разбитым. Что за хандра, Леонид? Я к нему с отличными новостями, а он не реагирует. Виноват, товарищ капитан, спал, неважно, извинился Бибиков. Так что за новости? Первое. Я переговорил со следователем Харитоновым. И его наше дело заинтересовало гораздо сильнее, чем подполковника, начал Лобанов. «Ввиду особых обстоятельств, ждать три дня он тоже посчитал неоправданной тратой времени. К подполковнику он не пойдет, да я и смысла в этом не вижу. Но, как выяснилось, начальником отдела, в котором работает капитан Шубин, он на короткой ноге. Короче, он прокатится в шубинский отдел и пообщается с начальником отдела в неофициальной обстановке. Это должно сработать». «Каким образом?» — не понял Бибиков. «Харитонов убедит начать дело, что делу Рогачевой нужно дать ход». А так как предположительно исчезла она на нашей территории, то и искать ее он перепоручит нам. — А подполковник Тищенко с нас за эту шкуру не снимет, — засомневался Бибиков. — Не снимет, если раскроем преступление, — весело проговорил Лобанов. — А мы ведь его раскроем, Леонид, верно? — Так я по-прежнему в деле, — с надеждой в голосе спросил Бибиков. — А это уже вторая хорошая новость, — заявил Лобанов. — Следователя Харитонова впечатлила твоя настойчивость, и он предложил включить тебя в оперативно-розыскную группу. — Официально, так сказать. — Правда? Вы серьезно? Бибиков не верил своей удаче. Редкий раз простому участковому удавалось поработать над реальным преступлением, и этот редкий случай вдруг выпал ему. Любой удивится. — Серьезнее не бывает, Леонид, — подтвердил Лобанов. Так что вникай в новую работу и не подведи меня. — А что я должен делать? — растерялся Бибиков. — То же, что и вчера. Придумывать, как поймать преступника. Лобанов потрепал участкового по плечу. — Пойдем, Леонид, у нас куча дел. В тот день в здание отдела Бибиков даже не вошел. Вместе с капитаном Лобановым он весь день просидел в городском архиве и у телефона. За 10 часов работы им удалось собрать целую гору информации на Артема Чипайла, начиная с его жизни в Барнауле и заканчивая переездом из дома Читы Чипайла. И все же этих трудов оказалось недостаточно для того, чтобы выяснить, где искать Артема. Приемные родители знали лишь то, что Артем переехал в Воронеж, но для связи он оставил им только номер почтового отделения, куда они могли отправлять письма и переводы с пометкой «до востребования». Переводы они посылали дважды в месяц, 1 и 15 числа, так что караулить в почтовом отделении им пришлось бы целую неделю, поэтому данный вариант выйти на Артема пока отпадал. Приемный отец сумел вспомнить, что однажды, уже после переезда в Воронеж, сын упоминал свою знакомую, которая работает в сберегательной кассе, но в какой именно он не знал. Мать назвала пару-тройку фамилий друзей Артема, но ни один из них не проживал в Воронеже, и все же Лобанов решил их проверить. На официальные запросы в другой город ушло бы не меньше трех дней, поэтому он хоть и неохотно вынужден был воспользоваться своими московскими связями. Благодаря этому к шести часам вечера с каждым из упомянутых друзей пообщался представитель следственных органов, но все, что удалось выяснить, это то, что ни с одним из друзей Артем в течение года не контактировал. Но Лобанов не сдавался. Он откопал информацию обо всех приводах Артема и связался с надзорными органами, ведшими его дела. Там он узнал фамилию бывшего подельника Артема. В 17 лет тот вместе с другом угнал автомобиль какого-то городского чиновника. Далеко они не уехали, на первом же посту их задержали. Так как Артем был несовершеннолетний и с первой же минуты начал активно сотрудничать со следствием, он отделался легким испугом, а его друг, которому на тот момент исполнилось двадцать, получил срок. Надеясь на то, что за предательство приятель точит зуб на Артема, Лобанов решил связаться с ним. Полчаса переговоров и уговоров, и он получил возможность пообщаться с невезучим приятелем, правда разговор происходил по телефону но лобанова это не смутило приятели правда держал обиду на артема но с милицией сотрудничал все равно неохотно он твердил что не знает где искать артема но лобанов и не надеялся услышать от него адрес чапайла все что он хотел знать это привычки брата татьяны и он их узнал оказалось что артем заядлый карточный игрок и в каждом городе в который он приезжал он в первую очередь искал места где обретались такие же как он фанаты карточных игр разумеется карточная игра на деньги являлась незаконной и в газетах о таких местах не писали но у артема на них был особый нюх еще одно пристрастие артема связи с женщинами будучи смазливым он привлекал к себе женщин разного достатка и возраста за счет которых и жил юный возраст любовника женщин не смущал Так как в детали биографии их никто не посвящал, а выглядел Артем гораздо старше своих лет. Женщин он предпочитал выбирать тоже приятные внешности, но главным критерием отношений оставался достаток. Приятель Артема был уверен, что с возрастом привычки бывшего друга не изменились. На следующее утро, вооруженные новыми знаниями, Лобанов и Бибиков отправились на поиски женщины, работавшей в сберегательной кассе. Отделение сберегательной кассы в Воронеже насчитывалось немало, и день обещал быть насыщенным. Бибиков предложил поделить адреса на две части и начать их отрабатывать, чтобы сэкономить время. Но капитан Лобанов лишь усмехнулся. «Не торопись, ли они всему свое время. Присмотрись, как и что я буду делать, тогда посмотрим». Бибиков не стал настаивать, ведь по большому счету Лобанов вообще мог не привлекать его к расследованию, К тому же в подобных заведениях он чувствовал себя не в своей тарелке, а капитан Лобанов, похоже, совершенно не сомневался в успехе предприятия. Войдя в операционный зал, он прямиком направился к окошку под номером один и, не обращая внимания на недовольную очередь, потребовал вызвать старшего кассира. Предъявленные красные корочки сделали свое дело... И спустя минуту Бибиков и Лобанов уже сидели в кабинете директора Сберкассы, и капитан объяснял, какого рода помощь требуется от администрации. В первом отделении они пробыли минут сорок. По требованию капитана сотрудницы Сберкассы по очереди входили в кабинет директора, выслушивали объяснения капитана и отвечали на вопросы. Опросив всех сотрудников, Лобанов выяснил, что знакомой Артема среди них нет. Поблагодарив за помощь, Лобанов откланялся, и они ушли. Так они обошли шесть адресов, и лишь на седьмом им повезло. Неловидная женщина лет тридцати по имени Ирина, смущаясь и краснея, сообщила, что знакома с Артемом. Он проживает вместе с вами? Сдержав вздох облегчения, спросил капитан. Нет, он со мной не живет, ответила Ирина. Вернее, больше не живет. Вы расстались, поссорились. — Простите, но почему я должна сообщать вам подробности своей личной жизни? — поборов смущения спросила женщина. Сестра Артема пропала. Не зная, как Ирина относится к своему любовнику после расставания, Лобанов решил не выставлять брата Рогачевой в дурном свете. — Мы пытаемся ее найти и очень надеемся, что Артем нам в этом поможет. — Вот как? Я не знала. Женщина снова покраснела и бросила осторожный взгляд на директора, который стоял у окна и наблюдал за происходящим. Лобанов понял, что Ирину смущает не тема разговора, а присутствие начальства. — Дарья Валерьевна, не могли бы вы нас оставить? — обратился он к директору. Да, — Да-да, конечно. Дарья Валерьевна бросила осуждающий взгляд на молодую сотрудницу и вышла из кабинета. — Теперь вы можете говорить открыто, — заявил капитан Лобанов. — Так какие отношения связывали вас с Артемом? — Мы были влюблены друг в друга. Чуть напыщенно произнесла Ирина. «Собирались пожениться. Все так серьезно. Тогда почему расстались?» Лобанов старался говорить тактично, опасаясь, как бы молодая женщина не замкнулась и не отказалась от разговора. «Артем оказался не тем человеком, с которым я хотела бы связать свою жизнь». Ирина тщательно подбирала слова. «Сначала все шло хорошо. Он был заботлив, ласков и внимателен ко мне. Но потом что-то изменилось». Несколько раз он не ночевал дома, а когда возвращался, придумывал отговорки, которые звучали как явная ложь. А потом...» Женщина замолчала, раздумывая, стоит ли делиться сокровенным с милиционером. «Потом у вас начали пропадать деньги». Высказал предположение Лобанов. «Откуда вы знаете?» — опешила женщина. «Работа такая». Лобанов пожал плечами. «Когда вы поняли, что он ворует у вас деньги?» Через пять месяцев после нашего знакомства, не задумываясь, — ответила Ирина, — мы познакомились в музее совершенно случайно. Вернее, тогда я подумала, что эта встреча случайна, и как-то так вышло, что через две недели он переехал ко мне. А через пять месяцев все изменилось. Я терпела еще месяц, а потом выставила его вон, поменяла замки и предупредила соседей, что он больше не живет со мной. «Соседи у нас бдительные, и Артем об этом знает, поэтому я относительно спокойна насчет того, что он не вернется. Конечно, с такими людьми, как он, никогда не знаешь, чего ожидать. Я это понимаю. Как давно это произошло?» — спросил капитан Лобанов. «Два месяца назад». Он рассказывал вам о своей сестре. «Да, однажды мы даже встречались. В кафе у стадиона. Артем организовал встречу, пытаясь загладить вину за украденные деньги и вновь вернуть мое расположение». — Его сестра мне понравилась. Милая девушка и явно души не чает в брате. Ирина грустно улыбнулась. — Боюсь, ее ждет разочарование не меньше, чем то, что испытала я. Сейчас нас больше беспокоит то, где ее найти. — Скажите, Ирина, вы не знаете, куда переехал Артем после того, как уехал от вас? — Понятия не имею. Я была настолько зла на него, настолько оскорблена и обижена, что даже не задумалась о том, куда он пойдет. Наверное, я думала, что он поедет к сестре или к Борису. Кто такой Борис? Лобанов напрягся. Это его друг. Артем рассказывал о нем пару раз, говорил, что у них с Борисом общие дела. Ирина печально улыбнулась. Я ведь и правда в него влюбилась. Верила каждому слову. Это теперь я понимаю, как глуп себя вела, а тогда ей представить не могла, чем все обернется. — Я понимаю, все это неприятно, — желая подбодрить, Лобанов дотронулся до ладони женщины. — Однако вопрос очень серьезный, поэтому не сочтите за грубость, но я вынужден продолжить. — Какого рода дела связывали Артема и Бориса? — Я не знаю, он не говорил. — Борис работал то ли в ломбарде, то ли в пункте приема стеклотары. — Но это не точно, только мои предположения. — Где проживает Борис, вы тоже не знаете, — предположил Лобанов. — Увы, нет. «Хорошо. На этом, пожалуй, закончим». Лобанов поднялся с места. «Простите, что не смогла вам помочь». Ирина тоже встала. «Напротив, вы нам очень помогли, Ирина». Лобанов протянул руку. Молодая женщина крепко ее жала. «Скажите, Ирина, у вас, случайно, нет фотографии Артема?» Вопрос Бибикова, который до этой минуты не произнес ни слова, прозвучал неожиданно. Ирина повернулась к нему и внезапно улыбнулась. Улыбка у женщины была по-настоящему светлая и буквально преобразила ее. — Вы еще слишком молоды для того, чтобы так хорошо знать женщин, — шутливо произнесла она. — Но вы правы. Фото у меня есть, и даже с собой. В записной книжке, в сумочке. Хотела его выбросить, но руки так и не дошли. — Не могли бы вы отдать его нам? — попросил Бибиков. — Без проблем. Ирина перевела взгляд на Лобанова, тот кивнул. Она поднялась и вышла из комнаты. — Вернулась уже со снимком, протянула его Бибикову и произнесла «Это фото мы сделали в самом начале нашего знакомства». Артем предложил зайти в фотоателье, сказал «Хочу, чтобы ты всегда была со мной». Ирина усмехнулась «Жизнь порой преподносит неприятные сюрпризы. Не переживайте, Ирина, вы обязательно встретите достойного мужчину», — подбодрил Леонид. «Не имеет значения», — отмахнулась Ирина. «Главное, что я вовремя избавилась от недостойного. Если у вас больше нет ко мне вопросов, я бы вернулась к работе. Девочки, и так недовольны, что я пробыла здесь так долго. Больше мы вас не задерживаем». Поспешил заверить Лобанов. «Надеюсь, с Таней все будет в порядке», — произнесла Ирина. «Мы тоже на это надеемся». Ответил Лобанов и добавил. «Ирина, у меня к вам просьба. Если Артем вдруг появится, дайте мне знать». «И если это возможно, задержите его на какое-то время у себя. Я понимаю, просьба необычная, и вы не обязаны этого делать. Но ситуация такова, что больше нам о помощи просить некого». Ирина подняла глаза и долго вглядывалась в лицо капитана. Затем, не произнося ни слова, вышла из кабинета. Лобанов выждал пару минут, подал знак Бибикову и тоже вышел. Оказавшись на улице, он побрел к автобусной остановке». Настроение вести разговоры не было ни у капитана, ни у участкового. От встречи со знакомой Артема оба ожидали большего, и разочарование испортило весь настрой. У них не осталось ни одной зацепки, ни одной ниточки, за которую можно было бы потянуть, разыскивая Артема. Исчезновение его сестры казалось теперь неразрешимым делом, а идея перетянуть одеяло на себя больше не выглядела неумной. Неблагородный.